План компании Д'Артаньян прежде всего отправился к господину детревилю Он знал, что не пройдет и нескольких минут, как кардинал будет обо всем осведомлен через проклятого незнакомца, который, несомненно, был доверенным лицом его преосвященства. И он с полным основанием считал, что нельзя терять ни минуты. Сердце молодого человека было преисполнено радости. Ему представлялся случай приобрести в одно и то же время и славу, и деньги, и, что самое замечательное, случай этот к тому же сблизил его с женщиной, которую он обожал. Провидение внезапно дарило ему больше, чем то, о чем он когда-либо смел мечтать. Господин Дотревиль был у себя в гостиной, в обычном кругу своих знатных друзей. Д'Артаньян, которого в доме все знали, Прошел прямо в кабинет и попросил слугу доложить, что желал бы переговорить с капитаном по важному делу. Не прошло и пяти минут ожидания, как вошел господин Дотревиль. Одного взгляда на сияющее радостью лицо молодого человека было достаточно. Почтенный капитан понял, что произошло нечто новое. В течение всего пути Д'Артаньян задавал себе вопрос, доверится ли господину Дотревилю? или только спросить у него свободы действий для одного секретного дела. Но господин Детревиль всегда вел себя по отношению к нему с таким благородством. Он так глубоко был предан королю и королеве, и так искренне ненавидел кардинала, что молодой человек решил рассказать ему все. — Вы просили меня принять вас, мой молодой друг, — сказал Детревиль. — Да, сударь, — ответил Д'Артаньян. И вы извините меня, что я вас потревожил, когда узнаете, о каком важном деле идет речь. — В таком случае говорите. Я слушаю вас. — Дело идет, — понизив голос, произнес Д'Артаньян, — не более и не менее, как о чести, а может быть, и о жизни королевы. — Что вы говорите? — воскликнул дотревиль озираясь, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь. их снова остановил вопросительный взгляд на лице своего собеседника. «Я говорю, сударь, — ответил Д'Артаньян, — что случай открыл мне тайну, которую вы, молодой человек, будете хранить, даже если бы за это пришлось заплатить жизнью. Но я должен посвятить в нее вас, сударь, ибо вы один в силах мне помочь выполнить задачу, возложенную на меня ее величеством». «Это тайна ваша?» «Нет, сударь. Это тайна королевы. Разрешило ли вам ее величество посвятить меня в эту тайну? Нет, сударь, даже напротив, мне приказано строго хранить ее. Почему же вы собираетесь открыть ее мне? Потому что, как я уже сказал, я ничего не могу сделать без вашей помощи, и я опасаюсь, что вы откажете в милости, о которой я собираюсь спросить, если не будете знать, для чего я об этом прошу. сохраните веренную вам тайну, молодой человек, и скажите, чего вы желаете. Я желал бы, чтобы вы добились для меня у господина Дезессара отпуска на две недели. Когда? С нынешней ночи. Вы покидаете Париж? Я уезжаю, чтобы выполнить поручение. Можете ли вы сообщить мне, куда вы едете? В Лондон. Заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы вы не достигли цели? Кардинал, как мне кажется, отдал бы все на свете, чтобы помешать мне. И вы отправляетесь один? — Я отправляюсь один. — В таком случае вы не доберетесь дальше Бонди. Ручаюсь вам словом Детревиле. — Почему? — К вам подошлют убийцу. — Я умру, выполняя свой долг. Но поручение ваше останется невыполненным. — Это правда, — сказал Д'Артаньян. — Поверьте мне, — продолжал Датревиль, — в такие предприятия нужно пускаться четверым, чтобы до цели добрался один. — Да, вы правы, сударь, — сказал Д'Артаньян, — но вы знаете Атоса, Портоса и Арамиса, и знаете также, что я могу располагать ими, не раскрыв им тайны. Мы раз и навсегда поклялись слепо доверять и неизменно хранить преданность друг другу, кроме того... Вы можете сказать им, что доверяете мне всецело, и они положатся на меня так же, как и вы. Я могу предоставить каждому из них отпуск на две недели. Атосу, которого все еще беспокоит его рано, чтобы он отправился на воды в Форж, Портосу и Арамису, чтобы они сопровождали своего друга, которого они не могут оставить одного в таком тяжелом состоянии. — Отпускное свидетельство послужит доказательством, что поездка совершается с моего согласия. — Благодарю вас, сударь. Вы бесконечно добры. — Отправляйтесь к ним немедленно. Отъезд должен совершиться сегодня же ночью. — Да, но сейчас напишите прошение на имя господина Дезессара. Возможно, за вами уже следует по пятам шпион, и ваш приход ко мне, о котором в этом случае уже известно кардиналу, — Будет оправдан. Д'Артаньян составил прошение, и, принимая его из рук молодого гасконца, де Тревиль объявил ему, что не позже, чем через два часа, все четыре отпускных свидетельства будут на квартире каждого из четверых участников поездки. «Будьте добры послать мое свидетельство Катосу», — попросил Д'Артаньян. Я опасаюсь, что, вернувшись домой, могу натолкнуться на какую-нибудь неприятную неожиданность. — Не беспокойтесь, до свидания и счастливого пути. — Да, подождите, — крикнул Детривиль, останавливая Д'Артаньяна. Д'Артаньян вернулся. — А деньги у вас есть? Д'Артаньян щелкнул пальцем по сумке с монетами, которая была у него в кармане. — Достаточно? — спросил Д'Артаньян. — Триста пистолей. — Отлично. С этим можно добраться на край света. Итак, отправляйтесь. Д'Артаньян поклонился господину Д'Атревилю, который протянул ему руку. Молодой гасконец с почтительной благодарностью пожал эту руку. Со дня своего приезда в Париж он не мог нахвалиться этим прекрасным человеком, всегда таким благородным, честным и великодушным. Первый, к кому зашел Д'Артаньян, был Арамису. Он не был у своего друга с того памятного вечера, когда следил за госпожой Бонасье. Более того, он даже редко встречался в последнее время с молодым мушкетером, и каждый раз, когда видел его, ему казалось, будто на лице своего друга он замечал следы какой-то глубокой печали. В этот вечер Арамис также еще не ложился и был мрачен и задумчив. Д'Артаньян попытался расспросить его о причинах его грусти. Арамис сослался на комментарий к восемнадцатой главе блаженного Августина, который ему нужно было написать по латыни к будущей неделе, что якобы крайне его беспокоило. Беседа обоих друзей длилась уже несколько минут, как вдруг появился один из слуг господина де Детревиля и подал Арамису запечатанный пакет. — Что это? — спросил мушкетер. — Разрешение на отпуск, о котором вы, сударь, — Изволили просить, — ответил слуга. — Но я вовсе не просил об отпуске, — воскликнул Арамис. — Молчите и берите, — шепнул ему Д'Артаньян. — И вот вам, друг мой, пол пистоля за труды, — добавил он, обращаясь к слуге, — передайте господину Д'Атревилю, что господин Арамис сердечно благодарит его. Поклонившись до земли, слуга вышел. — Что это значит? — спросил Арамис. Соберите все, что вам может понадобиться для двухнедельного путешествия, и следуйте за мной. Но я сейчас не могу оставить парижню, узнав орамис умолк, — что с ней случилось? Не так ли, продолжал за него д'Артаньян? С кем? спросил Арамис. С женщиной, которая была здесь. С женщиной, у которой вышитый платок «Кто сказал вам, что здесь была женщина?» — воскликнул Арамис, побледнев как смерть. «Я видел ее. И знаете, кто она?» «Догадываюсь, во всяком случае». «Послушайте», — сказал Арамис, — «раз вы знаете так много разных вещей, то неизвестно ли вам, что сталось с этой женщиной?» «Полагаю, что она вернулась в Тур». «В Тур?» — Да, возможно, вы знаете ее. — Но как же она вернулась в Тур, ни слова не сказав мне? Она опасалась арест, Ну почему она мне не написала? Боялась навлечь на вас беду. — Д'Артаньян, вы возвращаете меня к жизни, — воскликнула ромис Я думал, что меня презирают, обманывают. Я так был счастлив снова увидеться с ней, — Я не мог предположить, что она рискует своей свободой ради меня, но, с другой стороны, какая причина могла заставить ее вернуться в Париж? Та самая причина, по которой мы сегодня уезжаем в Англию. — Какая же это причина? — спросил Арамис. — Когда-нибудь, Арамис, она станет вам известна. Но пока я воздержусь от лишних слов, памятая... «О племяннице богослова». Арамис улыбнулся, вспомнив сказку, рассказанную им когда-то друзьям. «Ну что ж, раз она уехала из Парижа, и вы в этом уверены, ничто меня больше здесь не удерживает, и я готов отправиться с вами. Вы сказали, что мы отправляемся, прежде всего, к Атосу, и если вы собираетесь идти со мной, то советую поспешить» так как мы потеряли очень много времени. — Да, кстати, предупредите Базена. — Базен едет с нами? — Возможно. — Во всяком случае, будет полезно, чтобы он также пришел к Атосу. Арамис позвал Базена и приказал ему прийти вслед за ними к Атосу. — Итак, идем, — сказал Арамис, беря плащ, шпагу и засунув за пояс свои три пистолета. В поисках какой-нибудь случайно затерявшейся монеты он выдвинул и задвинул несколько ящиков. Убедившись, что поиски его напрасны, он направился к выходу вслед за Д'Артаньяном, мысленно задавая себе вопрос, откуда молодой гвардеец мог знать, кто была женщина, пользовавшаяся его гостеприимством, и знать лучше его самого, куда эта женщина скрылась. Уже на пороге Арамис положил руку на плечо Д'Артаньяну. — Вы никому не говорили об этой женщине? — спросил он. — Никому на свете. — Не исключая Атоса и Портоса? — Ни единого словечка. — Слава Богу! И, успокоившись на этот счет, Арамис продолжал путь вместе с Д'Артаньяном. Вскоре оба они достигли дома, где жил Атос. Когда они вошли, Атос держал в одной руке «Разрешение на отпуск» в другое письмо господина Детревиля. «Не объясните ли вы, что означает этот отпуск и это письмо, которое я только что получил?» спросил он с удивлением. «Любезный мой Атос, я согласен, раз этого настоятельно требует ваше здоровье, предоставить вам отдых на две недели. Можете ехать на воды в Форж, или на любые другие, по вашему усмотрению, поскорее поправляйтесь. Благосклонный к вам Тривиль. Это письмо и этот отпуск Атос означают, что вам надлежит следовать за мной. На воды в Форж, туда или в иное место. Для службы королю, королю и королеве. Разве мы не слуги их величеств. Как раз в эту минуту появился Портос, — Тысяча чертей! — воскликнул он, входя. — С каких это пор мушкетерам предоставляется отпуск, о котором они не просили? — С тех пор, как у них есть друзья, которые делают это за них. — Ага, — протянул Портос, — здесь, по-видимому, есть какие-то новости. — Да, мы уезжаем, — ответил Арамис. — В какие края? — спросил Портос. — прав не знаю, хорошенько, — ответил Атос. — Спроси у Д'Артаньяна. — Мы отправляемся в Лондон. — Господа, — сказал Д'Артаньян, — в Лондон? — воскликнул Портос. — А что мы будем делать в Лондоне? — Вот этого я не имею права сказать, господа. Вам придется довериться мне. — Но для путешествия в Лондон нужны деньги, — заметил Портос, — а у меня их нет. — И у меня тоже, и у меня. — У меня они есть, — сказал Д'Артаньян, вытаскивая из кармана свой клад и бросая его на стол. «В этом мешке триста пистолей. Возьмем из них каждый по семьдесят пять. Этого достаточно на дорогу в Лондон и обратно. Впрочем, успокойтесь, мы не все доберемся до Лондона. Это почему? Потому что, по всей вероятности, кое-кто из нас отстанет в пути». «Так что же это мы пускаемся в поход?» и даже в очень опасной должен вас предупредить. — Черт возьми! — воскликнул Портос. — Но раз мы рискуем быть убитыми, я хотел бы, по крайней мере, знать во имя чего. — Легче тебе от этого будет? — спросил Атос. — Должен признаться, — сказал Арамис, — что я согласен с Портосом. — А разве король имеет обыкновение давать вам отчет? — Нет. — Он просто говорит вам. — Господа! в Гасконии или во Фландрии, дерутся. Идите драться, и вы идете. Во имя чего? Вы даже и не задумываетесь над этим. Д'Артаньян прав, сказал Атос. Вот наши три отпускных свидетельства, присланные господином Д'Атревилем, и вот триста пистолей, данные неизвестно кем. Пойдем умирать, куда нас посылают. Стоит ли жизнь того, чтобы так много спрашивать? «Д'Артаньян, я готов идти за тобой». «И я тоже», — сказал Портос. «И я тоже», — сказал Арамис. «Кстати, я не прочь сейчас уехать из Парижа. Мне нужно развлечься». «Развлечений у вас хватит, господа. Будьте спокойны», — заметил Д'Артаньян. «Прекрасно, когда же мы отправляемся?» — спросил Атос. «Сейчас же», — ответил Д'Артаньян. «Нельзя терять ни минут «Эй, гримо Планше, Мушкетон, Базен!» — крикнули все четверо своим лакеем. — Смажьте наши ботфорты и приведите наших коней. В те годы полагалось, чтобы каждый мушкетер держал в главной квартире, как в казарме, своего коня и коня своего слуги. Планше, Гримо, Мушкетон и Базен бегом бросились исполнять приказания своих господ. — А теперь, — сказал Пуртос, — составим план компании. Куда же мы направляемся прежде всего? — Калле. — сказал Д'Артаньян. — Это кратчайший путь в Лондон. — В таком случае вот мое мнение, — начал Портос. — Говори. — Четыре человека, едущие куда-то вместе, могут вызвать подозрения. Д'Артаньян каждому из нас даст надлежащие указания. Я выйду вперед на Булонь, чтобы разведать дорогу. Атос выйдет двумя часами позже через Амьен, а Рамис последует за ними, — На Нойон, что же касается Д'Артаньяна, он может выехать по любой дороге, но в одежде планше, а планше отправится вслед за нами, изображая Д'Артаньяна и в форме гвардейца. Господа, — сказал Атос, — я считаю, что не следует в такое дело посвящать слуг. Тайну может случайно выдать дворянин, но лакей почти всегда продаст ее. План Портоса мне предоставляется неудачным, — сказал Д'Артаньян. Прежде всего, я и сам не знаю, какие указания должен дать вам. Я везу письмо. Вот и все. Я не могу снять три копии с этого письма, ибо оно запечатано. Поэтому, как мне кажется, нам следует передвигаться вместе. Письмо лежит вот здесь, в этом кармане. И он указал, в каком кармане лежит письмо. «Если я буду убит, один из вас возьмет письмо, и вы будете продолжать свой путь». Если его убьют, настанет очередь третьего, и так далее. Лишь бы доехал один. Этого будет достаточно. «Браво, Д'Артаньян! Я такого же мнения, как ты», — сказал Атос. «К тому же надо быть последовательным. Я еду на воды, вы меня сопровождаете. Вместо форских вод я направляюсь к морю, ведь я свободен в выборе. Нас намереваются задержать». Я предъявляю письмо господина Детревиля, а вы — ваше свидетельство. На нас нападают, мы защищаемся, нас судят, а мы со всем упорством утверждаем, что намеревались только разок-другой окунуться в море. С четырьмя людьми, путешествующими в одиночку, ничего не стоит справиться, тогда как четверо вместе уже отряд. Мы вооружим четверых наших слуг пистолетами и мушкетами, Если против нас вышлют армию, мы примем бой, и тот, кто уцелеет, — как сказал Д'Артаньян, — отвезет письмо. Прекрасно, — сказал Арамис, — ты говоришь редко, Атос, но зато когда заговоришь, то не хуже Иоанна Златоуста. Я принимаю план Атоса, а ты, Портос? Я также сказал Портос, если Д'Артаньян с ним согласен. Д'Артаньян, которому поручено письмо, — Естественно, начальник нашей экспедиции, пусть он решает, а мы выполним его приказания Так вот, — сказал Д'Артаньян, — я решил. Мы принимаем план Атоса и отбываем через полчаса. Принято, — хором проговорили все три мушкетера. Затем каждый из них, протянув руку к мешку, взял себе семьдесят пять пистолей и принялся за приготовление, чтобы через полчаса быть готовым к отъезду.